Глава вторая. Марчант отыскал Продипа через 10 минут. Тот бежал, наклонив голову и волоча ноги, и напоминал пьяного бродягу. Американский посол бежал прямо перед ним, его сопровождающие по-прежнему были рядом. Он двигался уверенно, расправив грудь и не выказывал никаких признаков усталости. Вокруг Продипа начали собираться люди, и было уже не так свободно, как прежде. Это вызывало тревогу. Затем Марчинт увидел, почему это произошло. Прямо перед послом начался лидер, задающий темп бегущим. В руке он нес табличку, на которой было написано «Миля за 8 минут». Если бежать рядом с ним, то можно было пройти марафон ровно за три часа тридцать минут. Марчинт снова посмотрел на Продипа, испугавшись, что в лучшем случае он сможет продержаться еще минут десять. Продип — это я». «Ты прекрасно справляешься. Слишком поздно. Почему? Я так устал и так ослаб. Ты хочешь остановиться и отдохнуть?» — спросил Марчант, провоцируя мужчину. «Последняя попытка проверить свои подозрения насчет GPS-приемника». Взгляд Прадипа, брошенный на пояс, стал ответом на его вопрос. Он был прав. «А почему ты не хочешь, не сбавляя темпа, свернуть в сторону и побежать, скажем, к ПАБу?» Продиб покачал головой. «Маршрут марафона запрограммирован в твоем GPS-приемнике?» — спросил Марчант. Вскоре после того, как он поступил на службу в разведку, отец сказал ему, что не следует задавать вопросы, на которые заранее не знаешь ответа. Продиб ничего не сказал. Бег давался ему нелегко, и он постепенно начал сбавлять темп. Марчант оглядел его фигуру, худую, жилистую, и подумал, что при других обстоятельствах он мог бы стать прекрасным марафонцем. Без сомнения, именно поэтому его и выбрали. Однако нервное напряжение, которое испытывал продип лишало его сил. Марчин почувствовал, что они оба стараются оттянуть тот момент, когда GPS-приемник снова начнет издавать писк. — Брось, продип ты справишься, — сказал Марчин, пытаясь снова нагнать нужный темп. — Они должны бежать до тех пор, — пока не позвонит Лейла. Они смогут найти решение проблемы. «Два сигнала, и нам конец», — ответил Продиб и неожиданно улыбнулся, почти что рассмеялся. Марчин понял, что Продиб теряет над собой контроль. «Вы не понимаете, мой друг», — продолжал он. «Американец. Я не могу оставить его». «Посла?» мартин посмотрел на Тернера Мунро, который бежал в пяти ярдах перед ними. Посол взглянул на часы, и в этот момент Марчинт впервые обратил внимание на то, что они были точно такими же, как у Продипа. «Миля за 8 минут». «Он все время бежит с такой скоростью», — сказал Продип. Он говорил, как тренер, который с гордостью отзывается об одном из своих подопечных. «Три часа 30 минут», — сказал Марчинт. «Он хочет пробежать марафон за три часа 30 минут». «Час сорок». «Что?» «Через один час сорок минут от начала марафона он должен добраться до Тауэрского моста». «И?» Продиб снова улыбнулся, но на глаза у него навернулись слезы. Они бежали уже час тридцать минут. Марчанту отчаянно хотелось, чтобы Лейла поскорее позвонила ему. Он желал этого сильнее, чем после их первой размолвки или после первого свидания в форте, тренировочном центре Ми-6 в Госпорте. Он посмотрел на телефон у себя в руке и увидел, что коммерческая сеть заработала. Возможно, стоило самому позвонить ей. В офисе очень удивятся, если услышат его голос, но она должна была предупредить их, и тогда не смогут соединить его с Лейлой. Он поднял голову, осмотрелся, и на мгновение ему показалось, что он видит отца, который бежит перед ним с удивительной для его возраста скоростью. Он моргнул и... Стер пот со лба и снова взглянул на телефон. Он должен был взять ситуацию под контроль. У продипа был пояс, начиненный взрывчаткой, соединенный с GPS-приемником у него на руке. Прадип напоминал скорее человека, которого насильно вовлекли в это дело, чем террориста-смертника. Если он побежит медленнее, то прогремит взрыв. Если отклониться от маршрута марафона, который был занесен в GPS-приемник, Случится то же самое. И по какой-то причине продип должен был держаться рядом с послом. Возможно, все дело было в похожих часах GPS-приемником на руке у американца. Неожиданно Тетра, телефон Лейлы, завибрировал у него в руке. Двое бегунов впереди оглянулись, услышав громкий звонок. «Лейла», — сказал Марчант, — чувствуя, как в его голосе нарастает паника. Он должен был сохранять спокойствие. «Ты не звонил мне?» — спросила она. «Нет». «Нет?» «Хорошо», — твердо сказала она. «Я прошу тебя, не делай этого. С тетры возникли кое-какие проблемы. Ты все еще с ним?» «Да». Марчант посмотрел на Продипа, выдавил из себя улыбку, потом отстал на несколько шагов, чтобы Продип не услышал, что он говорит. «Слушай меня внимательно», — сказала Лейла. Я говорю из дома на Темзе. Ми-5 поймали кого-то в Гринвиче и допрашивают его все утро. Ты должен снять часы с GPS-приемником с руки посла. Зачем? Делай, что тебе говорят. Приемник на руке азиата соединяется с его поясом с помощью блютуса. Но мы думаем, что взрывное устройство может быть активировано также благодаря часам Монро. Хочешь сказать... «Это произойдет в том случае, если и Мунро сбавит темп?» — спросил Марчинт. «Да». Марчент вспомнил слова про Дипа о том, что он не может оставить посла. «Или, вероятно, если связь между двумя GPS-приемниками будет прервана. Например, когда они побегут в разные стороны», — добавила Лейла. «Устройства запрограммированы на перемещение». Марчин слышал голоса окружавших его людей. Он представил себе какая сцена разыграется сейчас в доме на Темзе, штаб-квартире МИ-5. Новость о сложившейся ситуации быстро дойдет до Харриет Армстронг, главы МИ-5 и одной из виновниц позорного изгнания его отца. Всех старших офицеров вызовут на совещание. Когда станет известно об участии Марчанта в этой истории, с мнением Лейлы перестанут считаться. Для МИ-5, Это станет настоящим кошмаром, им придется положиться на человека из МИ-6, к тому же изрядно дискредитировавшего себя. Это подтвердит их самые худшие подозрения относительно их соперников, чьи офис находится к югу от них. А потом в дело вмешаются американские спецслужбы, чтобы возобновить войну за зоны влияния. «А что насчет американцев?» — спросил Марчант. Теперь они дергают за все ниточки? Пока что нет. Они хотели увести Мунро, пока мы возьмем на себя террориста и заставим его свернуть на боковую дорожку подальше от людей. Но риск того, что террористы посол связаны, слишком велик. Мы не знаем, как быстро взорвется пояс после того, как Мунро будет изолирован. Значит, я должен надеть часы посла с GPS-приемником? А что дальше? Лейла сделала паузу. Вы оба побежите рядом, пока в Челтнаме попытаются перехватить спутниковый сигнал. Попытаются? Они не хотели, чтобы ты участвовал в этом, Дэниэль. И с удовольствием поручили бы это кому-нибудь другому. Не сомневаюсь. Но на это уйдет время, а у нас его нет. Продиб выбился из сил. Знаю. Над вами летит вертолет BBC-. Он передает изображение происходящего. Марчант даже забыл о вертолете, который кружил над ними. Значит, Армстронг видел их. Марчант не мог простить ей и все ими пять того, что они сделали с его отцом. Стефан Марчант был человеком, душой и телом преданным своей службе, но на пике карьеры он был обвинен в поступках, за которые всегда презирал других людей. Некоторые люди умирают от разбитого сердца, его отец умер от стыда, через неделю после того, как его сместили с должности руководителя МИ-6. Его отец был предан работе, она была самым важным в его жизни. Даже самые лучшие его агенты, которых он лично вербовал и благодаря которым он заработал себе прекрасную репутацию в Дели, Москве, Вашингтоне и Париже, вызывали у него глубокое отвращение ко всему человечеству за свою готовность совершить предательство. «Разве у нянек Мунро...» «Нет рации?» — спросил Марчант. «Для него и Лейлы все еще могло обернуться к лучшему. Честь семьи будет восстановлена, а он сможет вернуться на прежнюю работу». «Они поддерживают связь друг с другом», — ответила Лейла, — «но не с внешним миром». «Меня это устраивает. У них есть какой-то пароль, чтобы, когда я буду снимать с посла часы, они не подумали, что я из Албании». «Просто скажи им» что это чрезвычайная ситуация. А если не получится, то попробуй пароль «Операция Кратос». Как только GPS-приемник окажется у тебя, убеди Мунро как можно скорее покинуть марафон. Он должен выйти из игры прежде, чем вы достигнете таурского моста. — А как там ситуация на мосту? — спросил Марчант, вспоминая слова продипа, Это самое людное место на всем протяжении марафона, не считая финиша. Сейчас мы пытаемся расчистить этот участок. Минеры уже в пути. На всем пути до Тауэрского моста будут дежурить наши люди. Связь внезапно оборвалась. Да больше и не о чем было говорить. Он снова поравнялся с Продипом. У Марчанта был пакетик желейных бобов, который он хотел сохранить до последних миль марафона, но теперь он решил вытащить его из кармана и поделиться с Продипом, который явно взбодрился при виде бобов. — Угощайтесь, — сказал он и положил две конфеты в рот, после того, как Прадиб схватил целую пригоршню. — Я поговорю с послом, а потом вернусь, — сказал Марчант. — Все будет хорошо, обещаю. — Саптхик, ход джаега, — Прадиб, — все будет замечательно. Марчант надеялся, что ее пусть и основательно подзабытый хинди внушит Прадибу уверенность. Затем он побежал к послу. Он располагал некоторыми сведениями о Тернере Мунро, который прибыл в Лондон шесть месяцев назад. Мунро считался сторонником жесткого курса и был хорошо известен своими выступлениями по поводу Ирана и необходимости сменить режим в этой стране посредством военного вмешательства. Он воевал на Первой войне в Заливе, где был отмечен за безупречную службу. Также Марчанту было известно что он помешан на здоровом образе жизни и обожал бегать с айподом. По своему личному опыту Мартин знал, что если имеешь дело с американцами, то лучше строго следовать протоколу. По крайней мере, тогда будет меньше шансов, что тебя застрелят без предупреждения. Поэтому сначала он приблизился к свите посла. Когда он объяснил им, что они попали в чрезвычайную, очень опасную ситуацию, Те попросили у него удостоверение личности, но Марчант предвидел такое развитие событий. Наконец, после того, как он назвал имя одного из своих старых знакомых в церу который до сих пор находился в Лондоне, ему разрешили приблизиться к послу, но прежде они сами переговорили со своим боссом. — Как поживаете? — спросил Монро, вытаскивая из ушей наушники. Марчант готов был поклясться, что он слушает... «Брюса Спрингстина. Скажите, что вы пошутили насчет чрезвычайной ситуации?» «Нет, сэр. Боюсь, что это правда», — сказал Марчант, зная, что Мунро понравится обращение сэр. «Вы знаете, что я ни разу не пробегал марафон за три часа тридцать минут?» «В Бостоне я преодолел точно такую же дистанцию за три часа тридцать пять минут и десять секунд. В Чикаго мои показатели были лучше». 3 часа тридцать минуты и 20 секунд сейчас у меня есть шанс пробежать весь марафон за три часа девять минут и 30 секунд а вы говорите мне что я должен сойти с дистанции если вы останетесь то возможно никогда больше не сможете бегать сказал марчант даже так с сарказмом спросил мунро мартин посмотрел на одного из потевших офицеров спецслужбы который кивнул в сторону обочины дороги сэр нам нужно прерваться — сказал офицер, продолжая бежать рядом с послом. В этот момент его коллега поравнялся с послом с другой стороны. «Но сперва отдайте мне ваши часы», — попросил Марчант. «Это ограбление?» — удивился Мунро. «По крайней мере, очень на то похоже. Даже не верится. Меня обчистят на лондонском марафоне». «Мне нужен ваш GPS-приемник», — пояснил Марчант, когда няньки посла стали оттеснять его в сторону. и «Я прошу вас, не замедляйте бег» ро посмотрел на марча снял часы и передал их ему 32930 прекрасный аккумулятор выдерживает любую жару кое-кому придется заплатить за это дэни видел как мунро буквально на руках отнесли к обочине дороги где он неохотно остановился марчант надел часы себе на руку продип бежал впереди и с тревогой оглядывался теперь мы в одной связке сказал марчант подбегает к Продипу сзади и показывая ему свою руку